Глава седьмая. Разговор не клеился. За нашей машиной кавалькада джипов гвардии. Под сопровождением идем. Все по-серьезному организовано, как и обещала Лиза. И она молчит. Вон губки кусает. Чувствует гадина красивое, что накосячила по-крупному. Хотя, кого я виню? Сам реально накосорезил. Молчу с Лизой. А вот с Искином у нас идет весьма интенсивный обмен мнениями. «Ресталище — это еще одно место в стране, где почти не действует власть императрицы», — говорит Боря. «Императора действуют, если на данный момент есть такое в наличии. А вот женские представительницы правящей семьи, увы их, ах, тут влияния не имеют совершенно. И управляющего аресталищем назначают пожизненно. А? Кто? Сам догадаешься?» «Госдура», — фрондирую я. Научился этому я быстро. Плохому, как выразился Боря, быстро учатся. «Да, председатель Боярской думы и великие князья простым большинством голосов», подтверждает мои догадки Искин. «Так-то председателем в думе император должен быть, а вот при его отсутствии...» «Выборный председатель?» «Уточняю я». «Да», в очередной раз подтверждает мои мысли Искин. «Но вот утверждает все-таки кандидатуру». Императрица. И тут патовая почти ситуация получается. Без председателя Госдура работать не может. Хахмит и Искин. А без заседаний в боярской думе великие князья теряют большую часть своей немалой, кстати, власти в стране. Ведь считай, это законодательный орган управления империей. А вот императрица управлять империей в теории может спокойно и безработоспособной боярской думы. Вот и получается, что оппозиция пропускает кандидатуру председателя Думы, взамен ему в замы своих ставленников утверждает. Уже на это сама императрица даже через председательствующего своего сторонника не может влиять. Тут решает уже сообщество великих князей простым голосованием. Но в этом случае те, кто воздержался, их голоса вообще не учитываются. На решение Думы в масштабах империи голоса идут не присутствующих на заседании. В пользу решения председателя Боярской Думы. А вот по внутренним вопросам они вообще не считаются. Потому и получается, пока позиции оппозиции сильны были в Боярской Думе на всех направлениях по комитетам. И тут такое есть. Везде были их люди. Везде. А председатель, как понимаешь, один в поле не воин. Хмыкаю про себя. Интересный расклад получается. «А теперь, значит, с гибелью и Салтыкова, и графа Петровского, который, не входя в состав Думы, по сути, был финансистом оппозиции, и возрождение кланов великих князей моими братьями, расклад в законодательном органе страны резко меняется», — говорю я. «Да», — соглашается с моими выводами Боря. «А если еще и Хованские обгадятся, и удастся скинуть их с образа неподкупности, честности и почти святости?» То и в обществе перелом сознания произойдет в массах. Он уже есть, все благодаря твоим песням. Особенно про шальную императрицу песням народ хорошо зашла. На что-то я не уверен, что по хаванским зимний дворец всю грязь будет выносить на всеобщее обсуждение. Все же как ни крути, они являются хоть и дальними, но родственниками императорской семьи. О как, удивляюсь я, хотя чего-то подобного и следовало бы ожидать. Потому и освещение в СМИ нет, произошедшего в игровом центре. Задаю вопрос. Уверен в этом, поддерживает мою теорию Искин. Но логически, ведь все это должно чем-то закончиться. Вопрос чем? Что задумали в зимнем? Что? Но и Хованские, на удивление, спокойны. А это значит, какой-то козырь у них в рукаве есть. Серьезный козырь, раз они даже гнева императрицы не боятся. «Кстати, от твоего секунданта пришло сообщение. Он обо всем договорился с представителями нашего противника. И что там по поединку? Какие правила установили?» Уточняю я у него. «Главное правило», — смеется Искин, — «отсутствие любых правил. Как можете, как умеете, так и бьетесь. Личное оружие только можно взять, причем одно». «А что у нас будет из оружия?» — кривлюсь я. Ты с любым оружием будешь выглядеть бестолково. С твоим-то уровнем владения той же шпагой или мечом. Безжалостно говорит мне правду в глаза обо мне и скин. И божий суд голыми руками не выигрывают. Что получилось с Салтыковым, тут не прокатит. Явно на какое-то оружие, редкое оружие, и делают ставки хованские. Надеюсь, что оно дистанционное. В противном случае выкачиваем силы из Николая сразу, как только сигнал к бою будет дан. Это у нас единственное верное оружие против нашего непростого противника. Остальное только защита, и все. Отмахиваюсь мысленно. Не накручивай меня, и так настроение на нуле. Нервничаю я. Пожарский тогда сразу сдался, как понял, что его подготовленный удар не дошел до цели. Но у него был именно на это расчет, на свой проигрыш. Тут же Хованский проигрывать пытаться не будет. А потому... А потому, как и думали, так и действуем. И не стоит у кого-то что-то брать из железок. Толку-то. Ты практически ноль в их использовании. Тебя и Вилка, и Костя драться учили на кулаках. А потом задумчиво добавляет Искин. Максимум, что это бита. Дубина, она и есть дубина. А это мысль, усмехаюсь я представь как я буду с ней выглядеть на древнем ристалище на фоне вооруженного до зубов моего противника по поединку все равно никто практически не увидит вашего поединка отвечает Боря. секунданты и ваши люди сопровождения с кем вы с хованским прибудете на ристалище даже бой между секундантами не предусмотрен согласно регламенту в случае если вы оба погибнете только наследники могут биться на ристалище на этом древнем поле боя Именно тут аристократы выясняют отношения между кланами и родами. Хорошее решение, кстати, правильное. Межклановые войны в Российской империи запрещены. Хотите пустить друг другу кровь, да еще и при свидетелях, да еще и при судейских? И такие тут есть. Милости просим на древнюю арену. Кстати, дамы тут тоже бьются во все. Нюансы в том, если ты наследник – то вызов тебе никто не может кинуть, кроме наследника другого клана. Если ты наследник рода, то клана или рода. Ну а если просто родственник аристократов и хочешь пощекотать себе нервы и рискнуть жизнью, то тебе любой может выдвинуть вызов, но повод нужен для него железобетонный. Тут простых поединков нет. Тут всегда, всегда бьются до смерти одного из противников. Участь проигравшего незавидно. Да и не каждого на эту арену допустят. Ты уже, считай, как говорит Лиза, вошел в историю, вписав в нее свое имя и название своего клана. Гордись!» Нашел, чем гордиться. Я и без такой славы бы неплохо жил. Но получилось, как получилось. «Что у нас с Лизой? Странно она как-то себя ведет», — говорю я. Заголяется, прижимается. Чего-то ждет от меня, какую-то реакцию на ее провокации». «Нашла время». «Вот именно, что нашла время», — хмыкает буря. «Просчитывает варианты, что будет, если ты проиграешь. Стало быть, погибнешь. А вот если по-быстрому совратить тебя и забеременеть при этом, то можно рассчитывать, что тогда и бывшее поместье вернется к ее семье. Ребенок от тебя — это серьезный довод. Сам прикинь, какие ты активы после себя оставишь» но и решительные действия в этом направлении боится проявлять. Во-первых, потому что у самой такого опыта нет. Во-вторых, спугнуть и вообще напугать тебя перед началом поединка боится. А потому, видно, решила понадеяться на богов, что ты очередной раз какой-нибудь фортель выкинешь. И в итоге не только с живым останешься, но и с нехилым прибытком. Потому и не отвлекает, и в душу тебе не лезет. А вот потом, когда мы тут все разрулим, «Ну уж нет!» — открещиваюсь я от таких перспектив. «Сказал до совершеннолетия Нини, -ни. так и будет!» «А то что-то надоело, что все крутятся рядом своими задницами вертя!» «Подумать нужно будет на этот счет!» «Пока только массаж и на контроль!» «К тому же кто-то мне обещал с помощью медкапсулы на боте нашей Катерины мне моего друга серьезно увеличить!» «То, что обещали, мы выполним! А надо и перевыполним!» Но давай вначале переживем этот совсем необязательный смертельный поединок. Надо же, как все провернули. И ведь не отвертеться совсем без репутационных потерь. А потому... Соберись! Подъезжаем!» А дальше как-то все очень просто было. Меня провели в какое-то подтрибунное помещение. Там меня ждал и моих сопровождающих мой секундант. Александр серьезно отнесся к выполнению своих необычных для него обязанностей. А потому четкая, емкая, без лишней воды и шелухи доложила предстоящем поединке между мной и Николаем Хованским. Оружие любое, на ваш выбор. При желании и уверенности в своих силах можно и вовсе без него на поединок выйти. Использовать можно все, включая сюда и артефакты. Все, что есть у вас в наличии, из боевых артефактов и артефакторного оружия. Про личные силы, опыт и возможности разговора нет. Все идет в актив для достижения победы в бою. Ограничений нет. Бой до гибели одного из бойцов. Отказаться от поединка нет возможности. Церковь разрешила смертоубийство. Да, да, тут при Ристалище есть свой храм. Так вот, церковник подтвердил твое право на защиту. Хмык приходит от Бори. По-серьезному обложили. Нам не вывернуться, но ну никак. Все предусмотрели. «И церковники, думаю, это домашняя заготовка», — говорит он озадаченно. «Чья? Хованских?» — удивляюсь я. «Нет, они тут на ристалище не пляшут даже со своими связями. А вот императорская семья — вполне возможный вариант». А Александр продолжал докладывать. «И еще», — говорит он, — «ограничений по времени нет. Хоть сутки ведите бой, ваше дело». «За пределы арены выйдет один. Или вообще никто?» «И да, где твое личное оружие?» Вот не хотел бы я отвечать на этот вопрос своего секунданта. «Артефакты есть!» — буркнул я. «Просто я их светить не буду пока что до времени. Ну так что, когда на выход?» Уточняю я у Говорова. «Пригласят. Есть еще с полчаса времени до начала веселья. Настраивайся. Я за тобой зайду». Всех твоих сопровождающих выведу на трибуну. Тут около арены будем только мы с тобой. Ты и я. Думал ли я вообще, когда ты позвал меня составить тебе компанию поиграться в развлекательном центре, что как апофеоз твоего загула станет твой поединок на главной арене ресталища страны, я буду у тебя твоим личным секундантом. Ни за что бы не поверил. Но все, я убежал. Лично скажу судейским, что ты готов к поединку. Все, не отвлекаю. Тебе нужно побыть одному. И правда, я в этой большой комнате остался один. Один на один со своими мыслями. Так думают все. А на самом деле... Как мы и предполагали, на трибунах почти никого. По периметру арена оцеплена гвардией. А вот в вип ложе имеются зрители, которые от всех посторонних прячутся за непроницаемыми стеклами больших в полокон. «Но для нас ведь это не помеха?» — уточняю я. «Нет, конечно! Императрица с наследницей решили посмотреть на смертельную игру в их понимании. Инкогнито они тут!» «Наличие гвардии в таких количествах намекает на обратное», — смеюсь нервно я. «Так мало ли, для чего ее сюда столько нагнали!» — отвечает Искин. «Но я не об этом!» Сам факт такого пристального внимания к рядовому, по сути, поединку. Разве что развлекательный центр. Пауза. Но видно, что-то на кону посерьезней стоит. А что? Думаю, нам это вечером скажут. Скажут? — спрашиваю я. Уверенности во мне что-то в этом все меньше и меньше. Мандражирую. Гарантию в этом даю, божится Искин. Перед поединком представление противников друг другу будет. Это часть ритуала. Вот в этот момент Николай уж точно такой подлянки не будет от тебя ожидать, как выкачивание из него сил. В этот момент, когда с ним разговаривать будешь, и попытаемся ослабить его. По возможности сильно, как можно сильнее ослабить. Главное, чтобы он там до начала поединка и вовсе сознание не потерял. Не выключи его. Может, нам стоит дроидов выпустить? Все же там у нас и боевые есть. Напоминаю я о возможностях, которые мне предоставили они с скином Кати когда-то». «Нежелательно», — отвечает он. «Если их засекут, а такое вполне возможно, то что рассказывать будем следователям?» «Так божий суд», — хмыкаю я. «Кто рискнуть решится?» «Не факт. Далеко не факт. Могут и разборки учинить» не соглашается с моим предложением Боря. Но оставим эту возможность как шанс последней надежды выжить. А вдруг мы в чем-то сильно просчитались и столкнемся в итоге с тем, с чем справиться сами не в состоянии будем. Потому дроиды — это оружие последнего шанса. Расчет на взрыв. Достанем стервица без проблем. Но лучше так не светиться, тем более под взорами представителей императорской семьи. Ну что? Вроде там уже договорились. И еще. Николай во френче. И на плече у него висит что-то такое напоминающее меч. По форме. А почему говорю напоминающее? Так в чехле оно. И непростом. И еще. Защитные перчатки надеты на ладони парня. И они артефакторные, Защитные. Точно оружие. Причем непростое. Вздыхая как-то затравленное. Скажешь, тоже, же, непростое, хмыкает Боря. Явно что-то древнее прячет под чехлом. Сунулся я через его коммуникатор к артефакту. Меня вышвырнуло из интернета. Что-то древнее. Джари, пугаюсь я. Я бы не стал этого исключать, вздыхает как настоящий скин. Значит, ближний бой, задаю я ему вопрос. Они делают ставки на полноценный поединок на клинковом оружии. Обреченно говорю я. Не факт. Это артефакторное оружие. Вполне возможно, что в эту железяку что-то стреляющее впихнуть древние умельцы смогли. Кто его знает. Так что надеемся на дистанционное противостояние с твоим противником по поединку. А пока давай вставай. За тобой идут. Сейчас все и произойдет. Прав оказался Боря. Не прошло и минуты, как в комнату буквально вбежал возбужденный мой секундант. «Все готово. Ждут лишь вас, ваше сиятельство». Огорашивает он меня таким обращением ко мне. «Ого! С чего по титулу стали величать, уважаемый Александр Сергеевич? Интересуюсь я». «Правила аресталища обязывают, уважаемый Сергей Геннадьевич. секундантами противника вашего я все порешал. Увы». «Свои дела я тут, считай, почти закончил. Мне останется либо подтвердить твою гибель, что ты пал смертью храбрых, или подписать акт о твоей безоговорочной победе и что ты честно провел поединок», — говорит он. «Хотя о какой тут честности может идти речь, коль правилами в вашем поединке любое безобразие разрешено? Любое! Нацеливаю я тебя на это. Места все всепрощению на арене нет. Либо ты... «Либо тебя. Другого варианта у тебя нет. Есть возможности. Не щади. Убивай сразу. Поединок не затягивай. Понятно?» Нацеливает меня на бой мой секундант. «Однако!» — умеет он объяснить всю задницу, в которой я оказался по своему скудомыслию. «Готов?» — задает он вопрос, заглядывая мне в глаза. Киваю. «Тогда пошли!» — со вздохом шепчет он. Арена. Большая, шагов полсотни в диаметре. Круг. Арена наподобие древнеримских колизеев. Впечатляют масштабы. И трибуны для зрителей сейчас полностью пустые, что тоже наводит в душе трепет. Точно под тысяч десять тут можно любителей острых ощущений при желании собрать. Вот только сейчас никто такой известности не хотел. И непонимание этого факта и меня, и Искина сильно волновало. Явно что-то задумали мои венценосные знакомые. Вот только кто я в их игре? Джокер или пешка? Выход на арену через тоннель. Там красиво и пустынно. Никто не встретился нам с Аней навстречу, даже из обслуживающего аресталища персонала. Однако, вот это я понимаю обеспечение секретности. С чего бы только такие предосторожности? А пока вон вижу и группу стоящих людей, что около самой арены, покрытой песком, трется. Стоят, о чем то беседуют. Ну как же. Знакомые лица. Николай и его секундант, мастер игры на бирже. Тоже гад хочет моей крови. Ну, я вам устрою. А эти дядьки кто? Князь Багрянский Вячеслав Мифодьевич. Представляется здоровяк в идеально подогнанном по фигуре дорогущем костюме. «Я управляющий данным ресталищем, господин граф. Жаль, что встретились и познакомились мы тут с вами при таких, надо сказать, трагических обстоятельствах. Но у нас тут отказ от поединка не приветствуется. Вы сами как?» – спрашивает он меня, поджимая плечами. Да я сам не настоящий пока что аристократ, а только жалованный. Мне этикета позволительно не знать. «Драка так драка», – отвечаю я, а сам не отвожу своего взгляда с вытянувшейся физиономии Хованского и его подпевалы и первого помощника. «У меня как с игровыми автоматами, Николай. Будет чем вас всех удивить. Так что я готов к поединку». «Что там у тебя, Коля, припрятано-то в этом чехле? Чего так мучаешься?» «Тяжелый, наверное, аргументы для меня припас. Покажи, будь ласка!» Смеюсь я в открытую над своим противником по поединку. Заправила местный морщица. «Явно тут так перед поединком не принято между противниками общаться. Да только вот и мне все равно». «Покажу, покажу! И даже дам попробовать!» Ухмыляется довольная улыбкой Хованский. «Для тебя специально припас! Вернее, папа дал попользоваться!» Но покажу, что в чехле принес. Уже на арене. Тут опасно его расчехлять. Так что помолись, смертничек, пока еще время есть. Шансов выжить у тебя все равно нет. Шанс есть всегда, усмехаюсь я. Но не тогда, когда я против тебя карающий меч основателя применю, блеснули неадекватностью глаза Хованского. А вот выражение лица главного на этом ресталище распорядителя боев Ни мне, ни Боря не понравилось. Как, впрочем, и выжимка из того, что мгновенно смог накопать на эту железяку в интернете и скин. «Артефакт-легенда», — быстро докладывает с кроговоркой Боря, — «считается утраченным с незапамятных времен. Он и есть главная причина того, что Афганистан в свое время потерпел поражение в войне. В решающей битве, зарождающейся Российской империи. император Александр I... Почти полторы тысячи лет назад при решающей битве, кстати, в районе Островка, которые Хованские на поединок в качестве ответной ставки выставили, разбил войско Валькирии Султана, на голову разбил, но и сам погиб при невыясненных обстоятельствах. Тогда и пропал этот меч. Считается, что никто, кроме сильнейших магов, этим артефактом не может пользоваться. Но опять же, сколько времени прошло с тех событий, И остались о тех временах лишь сказания, а они точностью и правдивостью, увы, не блещут. И теперь понятно наличие этих перчаток-артефактов на руках Николая. С их помощью он попробует активировать артефакт императоров. И что-то мне подсказывает, если он выйдет отсюда с этой арены победителем, то недолго на троне и Анна, и ее дочка продержатся. Смена правящей династии? «Хмыкаю я. Вполне возможный вариант развития событий. Но и влезли же мы в разборки, а Хованским просто не оставили выбора», делает предположение Скин. «Но лично мое мнение, думаю, на трон они не хотят претендовать. Но вот эта железяка будет обязывать. Хотя я могу и ошибаться. Но точно могу сказать, что претензии к ним, если Николай будет победителем в вашем поединке». Со стороны императрицы не будет от слова совсем. Самой бы ей выжить с ее семьей. Так что... А я угадал. Явно нас тут слушает. Эвакуация началась знатных дам. Суета в вип-зоне зрительских трибун. Эвакуируют из здания аресталища представителей императорской семьи. И в первую очередь императрицу. Ольга упрямится, но ее не слушают. Приказ матери... Всем бежать! Ну и влипли же мы!